Глава третья. Куклы. Хитро они тут строятся. Домики свои размещают. Ну, не хитро, а правильно. Как будет лучше? Учитывают, что здесь хорошо, а что плохо. Медведю много где побывать пришлось. Повидал всякого. В болотном краю народ свои домики на сваях ставит. Рядом с городом так не делают. Нет нужды наводнения бояться. Поселение, куда дедушка Травника и Алексея привел, как оказалось, несколькими избами на полянке не заканчивалось. Таких полянок в нем больше, чем пальцев на руках и ногах было. Какие побольше, какие совсем маленькие. Где пара-тройка изб, а где и не один десяток. Полянка от полянки недалеко, добежишь, да не запыхаешься. Под деревьями, что полянку от другой отделяют, сплошь кустики ягодные. Понятное дело, помогли и местные там оказаться. Людям удобно, и ягоднику, тоже счастье. Его и польют, и подкормят. Козявок, букашек вредных соберут с листочков. Нечего им там делать. Крыши домов все пластами дерном покрыты. Медведю такая придумка очень понравилась. Вернется так же, сам сделает. Дерн хорошо бересту крыши удерживать на месте. Ну и красиво. На третий день травнику скучно без дела сидеть стал Поел, поспал, опять поел. Казалось, что еще надо? Сиди, жирком запасайся. Между полянками побродил. Никто его не останавливал. Там-сям ягодами полакомился. Тоже ни одного худого слова не услышал. Когда устройство дерновой крыши решил посмотреть и расковырял немножко с бачка, Тут уж ему бабы дедушки разгуляться не дали. Орали что-то, как их режут. Хорошо слов травник не понимал. Обидно они выкрикивали. Алексей, как ниточка за иголочкой, хвостом за медведем ходит. Куда тот, туда и парень. Еще и поучить знахарскому делу все просит. Мол, пользы от него много будет. Хороший он помощник. Травник только отмахивается как учить он должен. Знакомые растения за пределами пустоши остались. На пальцах нужные цветочки и корешки медведь показывать не умеет. Тут на деле учить нужно. Когда какой собирать, как сорвать или выкопать. Это уж не говоря о сушке. Ну, не все и сушить надо. Какие травки и скорее варить требуется, а иные, как добыл, тут же в спирт. Кому сейчас одно веселье, это дедушке. Хоть и похудел, сам с лица сошел. Простое ли дело, сразу три молодые бабы на него одного. Медведь по темному времени даже бурчать начал. Хоть бы потише они там, он же не железный. Днем у дедушки опять приятные заботы. Носом клюет, а с малышами своими возится. Те от него ни на шаг. Травник позавидовал даже. Без черных мыслей. Сам прикидывать начал про будущее. Да будут они Живику. марии можно и не бабить больше. Увезет ее сюда медведь, дом под дерновой крышей поставит. С Живикой днями-ночами ему пользоваться. Пользовать болящих не надо будет. Продал цветок раз в год. Больше нет у тебя забот. Дедушка здесь лечением не занимается. Сущностям тут не по нраву. Однако, где тут аж не изнахарь народ исцеляет, знает. Это у него медведь выспросил. Пришла ему в голову мысль с местным врачевателем пообщаться. Может, какими знаниями обменяться получится? Кто знает. Бывает и такое. Не все, как черная старуха, себя ведут. От встречи с последней у травника очень неприятные воспоминания остались. Жаба она болотная, иначе и не скажешь. Нужную избу они с Алексеем нашли быстро. Тот опять за медведем увязался. Не гнать же его. На скамейке под окнами местного целителя, опять дерном покрытой, в ряд несколько женщин сидели. Какие молоденькие, какие совсем старухи. Каждая на коленях куклу имела. Причем не маленькую. Пять-шесть таких на голову одну другой поставь, как раз хозяйку и будут. Интересное дело. Все куклы, как одна, голыши. Ни одной одежки на куколках не имеется. Сделаны большим мастером. Все у каждой, как у настоящей женщины. Травник пригляделся. Во дела. Лицами куклы на своих хозяйках похожи. Просто один в один. Еще надо сказать, лица у кукол молодые. Но сходство. Сидят бабы и девки, своей очереди к знахарю ждут переговариваются. Медведя со спутником увидели, примолкли. Попасть в избук целителя у травника не получилось. Тот занят был. Да, если бы и попал. Как они говорить-то будут? Медведь здешнего языка не знает, и Алексей ему в этом вопросе тоже не помощник. Потоптались перед жильем знахаря пришедшие, потом и в сторону дома дедушки двинулись. Как пришли, так и ушли. Ну, хоть время чем-то заняли. Когда возвращались, Алексей среди деревьев белый куб разглядел. Сейчас они немного другой тропинкой шли. Медведь не там, где надо, свернул. Была бы у парня память в порядке. Сразу узнал рисунок из когда-то читанного учебника. Эх, Аркадий Аркадьевич, Аркадий Аркадьевич. Медведю же узнавать было нечего. Он в медицинской школе города историю врачевания не изучал. Ну, стоит и стоит что-то, мало ли.